Часть первая. Лекция первая. О драконьей настойчивости и забытых вещах. Я редко ругаю драконов, но иногда, вот как сейчас, к примеру, они ведут себя из б вон плохо. Адептка Нэш. Металл, прозвеневший в голосе позвавшего, заставил меня испуганно дернуться и выронить карандаш. «Адептка!» — повторил высокий и крепкий мужчина в форме факультета Магмеха. Стремительно захлопнув тетрадь с компроматом, я подскочила со своего места и уставилась на преподавателя. Запоздала, вспомнила, что вставать на занятиях не требуют, и вообще, я в аудитории на правах вольного слушателя. Но сесть обратно, находясь под прицелом заинтригованно, Насмешливых взглядов адептов факультета магической механики показалось еще большей глупостью. Глупостью, которую мне в чужом коллективе, скорее всего, не простят. А потому стою, кашусь на строгого преподавателя, паникую. «Да?» — срывается с губ. Адептка Нэш. Взгляд господина Клеба, бодрил не хуже ритуала обливания ледяной водой, что практиковали северяне у себя на острове. Джейсон Джон Клеба держал в железной хватке своего протеза, заменившего руку, три наиболее важные вещи. Ему принадлежала технология перемещения между мирами и настройка порталов для прыжков на заврах. Все права на часть островов архипелага Берег Костей Где воздвигли нашу академию, и почетное право финансировать все это сомнительное мероприятие под названием Учеба. Лапочкой и душкой господина Клеба посмел бы назвать только идиот. Однако, даже такая грозная репутация не помешала адептам шептаться и приписывать богатому гению интрижку с Эрикой Магнии. Последние две недели академия Завар стояла на ушах от прокатившихся по ее коридорам слухов о романе преподавателей. Общественность строила догадки одна удивительнее другой, делала ставки, а еще страстно желала деталей и хоть каких-то подробностей. И все из-за меня. Нет, не подумайте, что я пришла на первое занятие после карантина с большим плакатом. «Клеба плюс Магни равно сердечко». Да я, если честно, и забыла о том, что случилось на факультете Магмеха, когда мы искали виновного в произошедшем с Звездакрылами. Но кого это вообще волнует? Адепты вспомнили, как господин Клеба дружески обнимал легендарную Даралкай во время инцидента в черном секторе». Адепты услышали, что декан факультета Звездокрылов лично просила взять меня в группу к суровому Джейсону Джону Клеба, и тот дрогнул. Адепты хитро переглянулись. Адепты сделали выводы. Выводы любовного характера, как вы сами понимаете. И вот что самое обидное. Про интрижку придумали другие, а в глазах господина Клеба виновата почему-то я. «Вот что за несправедливость, а?» Преподаватель взмахом руки раскрутил и увеличил голограмму, зависшую над его столом, и посмотрел на меня. «Адептка, какая мысль заключена в последнем уравнении?» Я с тоской покосилась на трехмерное изображение светящихся линий. «К слову, это моя вторая лекция на факультете магической механики» в качестве вольного слушателя. Будь я трижды гением с абсолютной памятью, и то не выучила бы основы за такой короткий промежуток времени. И вот поэтому в последнем уравнении я понимала только то, что ничего не понимаю. Какие-то зюки-крюки, A, B, C... Короче, у меня была только одна более-менее сносная версия. Мы... «Делим алфавит?» Кто-то из адептов сдавленно хихикнул. Остальные просто заёрзали на своих местах, жадно наблюдая за происходящим. Спешу предположить, что с моим появлением на факультете магической механики занятия в группе стали не то чтобы чуточку интереснее, но элемент юмора заметно прибавился. «А если немного подумать...» Дал мне шанс исправиться преподаватель. «Зря, конечно. Даже если я буду час медитировать над этой голограммой, то не скажу ничего путного, так как понятия не имею, что значат все эти символы и значки. Да что там? Я без проблем познала только знак «равно» в самом конце строки, а меня просят найти заключенную там мысль. «Вот хоть убейте», — «Ну не понимаю, я зачем изобретать всю эту математическую абракадабру, если можно мысленно призвать магический предмет к ответу? Но это сто процентов не тот ответ, что ждет от меня дотошливый господин Клебо». «Простите, я не знаю». Честно созналась, окончательно закопав себя в глубокую яму преподавательского неодобрения. «Понятно». Мужчина наклонился, достал из выдвижного ящика стола прямоугольную коробку красного дерева и ловко крутанул в металлических пальцах. Взглядом Коршина, высматривающего на земле добычу, оглядел притихших адептов. «Думаю, что многие из вас уже в курсе, что адептка Нэш — технопад, которого определили в нашу группу в качестве вольного слушателя и... И тут в дверь аудитории робко поскреблись. Преподаватель нахмурился и крикнул: Да, входите! Дверь чуть приоткрылась, и в образовавшуюся щелочку протиснулась черная драконья голова. Голова осмотрела аудиторию, взглядом нашла меня и просияла в радостном оскале. Толчок, дверь открылась полностью пропуская в аудиторию всю из себя такую счастливую и довольную бестию. «Чего тебе надо, маленький монстр?» — обратился к ней господин Клебо. Звонко цокая коготками на лапках, драконенок приблизилась к преподавательскому столу. Села, сделала большие трогательные глазки, взяла многозначительную паузу И выдала коронное пиу. О, прокатилась по аудитории волна дружного умиления. И лишь я да господин Клебо оказались не подвластны чарам хвостатой красавицы. Красавица сообразила, что что-то пошло не так, как было запланировано, и выкрутила обаяние на всю мощность. Пиу! Преподаватель покачал головой и подкрепил демонстрацию словами. «Бестия, когда ты уже запомнишь, что на мне твои штучки не работают?» — уточнила, ничуть не расстроенная этим фактом драконица, и ткнула острым коготком в моем направлении. «Нет, адептка Нэш гулять не выйдет». «У адепки занятия, которое ей никак нельзя пропускать». Мордочка драконёнка стала до того печальной, что первые ряды сочувственно вздохнули и осуждающе глянули на сурового преподавателя. Но господин Клебо оказался устойчив к молчаливым воззваниям аудитории. Он вообще был на удивление суров и невосприимчив. Видимо, поэтому и сколотил такое состояние. Опустив голову, бестия крайне натурально всхлипнула и расстроенно поплелась обратно к двери. От былого веселья в ней не осталось и следа. Даже цокот коготков по полу звучал грустной токатой. «Продолжим», — вернул наше внимание господин Клебо и неожиданно бросил в меня шкатулкой. Та пролетела через всю аудиторию с явным намерением врезаться в многострадальный лоб Адепт Кинеш, оставив на нем шишку, легкое сотрясение и долгую неизгладимую память об этой замечательной лекции. И таки оставила бы, но я, не иначе как чудом, успела извернуться и в последний миг схватила увесистую шкатулку. После удивленно глянула на преподавателя, чтобы услышать не просьбу, приказ. «Откройте». Пожав плечами, я осторожно дернула крышку, но та не поддалась на уговоры силы. Заинтригованно покрутив предмет в руках и присмотревшись к механизму открытия, я обнаружила, что Ларчик оказался с секретом. Магнитный замочек, искусно вделанный в крышку, делал шкатулку уникальной. Мало того, что та запиралась как миниатюрный титановый сейф, так еще и содержала в себе кучу интересных противоугонных функций, начиная от банальной сигнализации, сообщающей хозяину о корявой попытке взлома, и заканчивая двумя иглами шокера, выстреливающими в незадачливого вора. Ощущая на себе многочисленные взгляды, Я не стала тратить время и копаться во всех возможностях защиты. Просто убедилась, что все они отключены, и при попытке открыть крышку Адриана Нэш не опадет кучкой опрометчивого пепла на доске аудитории. После мысленно потянулась к шкатулке даром технопата. Поймала как бабочку в ладони невидимую глазом начинку предмета и навязала ей свою волю. Замок покладисто щелкнул, крышка откинулась в сторону, открывая содержимое шкатулки. Господин Клебо одобрительно кивнул. Адепты дружно сдохли от зависти. «Как ты это сделала?» — не то спросил, не то возмутился парень с первой парты. «Невозможно!» — поддержал его сосед, поправляя очки на переносице. «Универсальный ключ взлома?» предположил кто-то в соседнем ряду. Преподаватель щелкнул пальцами и стёр голограмму над столом. То, что сейчас продемонстрировала адептка Нэш, является отличительной чертой всех людей, владеющих редким для материка даром технопата. Думаю, что многие из нас слышали о принципе работы телепатии, так называемой способности читать мысли других людей. Нечто похожее и не менее удивительное способно делать технопаты вроде Адрианы. Речь, естественно, не идет о чтении мыслей приборов, ведь даже самый мощный и сложный магический механизм не обладает и зачатками самосознания. Однако, при достаточно высоком показателе дара, технопат способен на. В дверь снова поскребли. Да! обреченно выкрикнул господин Клебо. Бестия решительно боднула дверь, пересекла аудиторию и выплюнула под ноги преподавателя сахарный пряник в виде сердца. Судя по звуку, с которым тот стукнулся о пол, пряник был так же черств, как сердце Джейсона Джона Клебо. «Нет, Адриана останется на лекции», отчеканил тот, даже не удостояв взятку взглядом. Драконёнок, Возмущённо фыркнула, выскочила в коридор и прикатила круглую дыньку размерами с футбольный мяч. Дынька оказалась снежной, чуть шершавой корочкой, желтым бочком на той стадии спелости, когда сахарный аромат помимо воли будоражит желудок. Адепты синхронно сглотнули. Я с надеждой глянула на преподавателя. Бестия, Пару раз выразительно хлопнула по боку дыни и поиграла бровями. Мол, на что, меняемся? Учти, как от сердца отрываю. Ну и теперь господин Клебо остался непреклонен. Вынужден тебя огорчить! заявил он, скрещивая руки на груди. Времена натурального обмена давно прошли. Попыталась настоять на своем малышка, «Нет!» — сказал, как отрезал. Бестия сердито топнула передней лапой, выдавая свои чувства. После наклонилась, вонзила белоснежные зубки в плот и, высоко задрав морду с лакомством, потрусила на выход. Преподаватель проводил ее насмешливым взглядом человека, не поддающегося на столь простенькие провокации и подкуп, а следом кивнул мне. «Присаживайтесь, Адриана». Я передала шкатулку парню, сидящему дальше по ряду, и послушно села. Отыгрывая роль прилежной ученицы, раскрыла тетрадь и торопливо прикрыла ладонью рогатый анфас мясника, который старательно рисовала всю пару до этого. Интересно, чего же хотела бестия, что была морально готова отдать за меня обожаемую, запрещенную и явно стыренную где-то дыню. И к чему такая срочность? Терзаемая любопытством, я старательно делала вид, что полностью сосредоточена на словах господина Клеба, дававшего короткие разъяснения по поводу специфики работы Дара технопата. как вдруг мой сосед по парте дернулся, и на его лице отразился испуг. Незаметно от преподавателя он толкнул меня в бок локтем и кивком указал на окно. Я быстро глянула в указанном направлении и мысленно застонала. Нет, не может этого быть! Мясник мрачно облизнулся, подтверждая, что еще как может. У матриарха Стаи была странная привычка давать лапочкам-звездокрылам устрашающие имена, но в случае конкретно с этим Завром она попала точно в цель. Природа щедро наделила мясника отвратительным характером, с лихвой отсыпала злопамятности и шарахнула по темечку склонностью остро переживать неудачи. А вот все остальное явно зажало, в том числе и свойственное звездокрылым дружелюбие. И вот теперь этот чёрный сгусток человеколюбия сидел напротив окон нашей аудитории и доброжелательно пялился на стремительно бледнеющих адептов с факультета магической механики. Один только господин Клебо вел себя так, словно в его теле бежала не кровь, а успокоительная. «Хочу обратить ваше внимание, что у всего есть обратная сторона медали, свои недостатки, о которых не следует забывать». Продолжал вещать о технопатах господин Клебо, игнорируя зависшую напротив огромную черную морду недовольного дракона. Основная проблема адептки Нэш и других людей, наделенных этим даром, в том, что они не способны описать и научить других своим трюкам. Сколько бы раз технопад не продемонстрировал, как он открывает шкатулку, обычные люди, типа нас с вами, не сумеют повторить эти действия. Преподаватель повернул голову и посмотрел на зарисовку «Дракон нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь. Приблизился и задернул занавеску. Так и была придумана магическая механика. Продолжил господин Клебо, игнорируя рык возмущенного мясника. «Возможность описать действия, которые совершает технопат при контакте с магическими механизмами, дала результаты. Сейчас мы не только способны повторять эти шаги без помощи технопата. Анализ и выявление закономерностей позволяют усложнять или упрощать схемы взаимодействия, вводить новые и... Меня осторожно потянули за рукав. «Это что?» — прошептал сосед по парте, косясь в сторону незанавешенного окна, где по-прежнему мрачно сопел мясник. «Это все звездокрыла такие жуткие?» «Нет, только мой...» — ответила я и попыталась сделать Завру мысленное внушение. Увы, но тот и не подумал проваливать... Вот почему там, где технопад вынужден биться о границе своего дара, группа специалистов просто сделает нужные расчеты и легко справится с поставленной перед ними задачей. Продолжал делиться знаниями Джейсон Джон Клеба, когда в дверь кабинета на всем скаку что-то с шумом врезалось. От удара створка распахнулась, давая нам возможность увидеть гибкий хвост — потом весьма упитанную заднюю часть дракона, грудь, шею и напоследок голову в конец потерявшей совесть малышки. Запыхавшаяся бестие, точно старик с неводом, с трудом втащила в аудиторию кусок сетки от волейбола. Вот только вместо золотой рыбки неведомые пучины принесли деревянный ящик с пятнадцатью позвякивающими друг об друга бутылками. Бестия с довольной моськой села и посмотрела на преподавателя с выражением «А что жадный двуногий ты скажешь на этот раз?» Двуногий молчал и, кажется, вспоминал, как давно из всех словарей вычеркнули слово «адекватность». Адепты с удивлением таращились на содержимое ящика, не решаясь узнать в нем банальное пиво, а узнав, Дружно давились подступающим хохотом. Бестия-зараза, я знаю, что это ты, донёсся чей-то отчаянный вопль из коридора. Драконенок поспешно вскочила, захлопнула дверь и для надежности привалилась к ней спиной, загораживая выход. "Пью?" вопросительно уточнила она у господина Клеба. Тот на миг прикрыл глаза, мысленно проговаривая фразу «Чем я это заслужил?», после покосился в сторону дежурившего на улице мясника и одним решительным пинком ноги задвинул ящик со взяткой под преподавательский стол. «Адриана, вы свободны!» Бестия радостно пискнула и подпрыгнула. Подхватив тетради, я промчалась между рядами увлеченных адептов — Состроила жалобное выражение и попыталась оправдаться. «Господин Клеба, вы не подумайте, это не я их!» «Адептка, идите уже!» Поторопил мужчина и вновь зажег голограмму над столом, чтобы продолжить. «С теорией на сегодня покончили, займемся практикой. Итак, на последнем боевом вылете факультета ядожалов случился массовый сбой переговорных устройств, Поэтому к нашему факультету обратились с просьбой улучшить способ передачи информации на расстоянии. Есть идеи?» Из аудитории мы с Бестией вылетели быстрее, чем первый луч солнца из-за горизонта. Пока бежала вниз по лестнице, сосредоточенно думала о том, какой же потрясающий мужчина достался Магмеху в качестве преподавателя. Джейсон Джон Клебо мелькал в заголовках всех средств массовой информации задолго до появления завров. Умница, красавчик, загадочный холостяк. По слухам, непростительно богатый гений так часто подвергался нападкам агентов всех стран, желающих выкупить или выкрасть его изобретение, что психанул. Психанул, посмотрел на карту, Выискивая местечко поспокойнее, и внезапно загорелся идеей пожить на собственном острове. Хорошо, когда можешь позволить себе все, правда? Ну а чтобы ему не досаждали фанаты и всякие там недоброжелатели, Клеба взял в аренду не абы что, а один из островов на архипелаге берег костей. Поговаривали также, что гениальный затворник и не помышлял о заврах, И тем паче адептах, которые косяком рванут на остров. Короче, жил мужик, не тужил, пока на берегу его холостяцкой берлоги не появилась чудо-женщина Эрика Магни. Потом завры, адепты и проблемы, которые объединяли первых и вторых, как пуповина мать с ребенком. Короче, мужик страдал. На наше счастье молча. — Пиу! Пил! Взволнованно подгоняла бестия, умчавшаяся далеко вперёд по коридору первого этажа. Прибавив скорость, я пробежала следом за ней и выскочила через распахнутую дверь в корпус, чтобы тут же налететь на высокого парня в яркой сине-жёлтой форме факультета едожалов. Я узнала Кристона по запаху, сильным рукам и обволакивающему теплу разлившемуся по телу. Узнала еще до того, как услышала над головой знакомый голос с чуть хрипловатыми нотками. «Осторожнее!» «Прости я, случайно!» — пробормотала я, избегая смотреть в лицо парня. Кристен опустил руку, который придерживал меня. Всего на один неуловимый миг подушечки его пальцев Невесомо мазнули по голой коже, и тело молниеносно отреагировало волной мурашек. Я отступила на шаг, кинула быстрый взгляд на Кристона и почувствовала себя до глубины души смущенной. Того Кристона, которого я знала, улыбчивого, нежного и заботливого, больше не существовало. Сейчас передо мной стояла его точная копия — но только холодный принц из чужой страны, замкнутый и бесконечно далекий. Как называется такое крайне мерзкое состояние, когда начинаешь жрать себя изнутри за то, что не до конца уверен, поступил правильно или нет? И чем дальше, чем больше проходит времени, тем меньше уверенности, сильнее сомнения и тем охотнее ты жрёшь себя. Жрёшь, причмокиваешь и просишь у Вселенной кисло-сладкий соус. Мы разошлись две недели назад. Точнее, две недели назад я ворвалась в комнату северянина, и там Кристен Арктанхау предложил мне встречаться, а я отказала. И вот, казалось бы, целых две недели. Приличный срок. Приличный срок, чтобы забылось что-то несущественное. Достаточный, чтобы зажила любая царапина. Но с сердцем все иначе. Все эти две недели я мастерски пряталась и избегала звезду факультета едожалов. Я знала его расписание на зубок, страховалась и обходила по широкой дуге корпуса, где мог быть Кристен. И вот теперь... Так глупо столкнулась с ним посреди пары. Так, минуточку, а что, если бестия так настойчиво таскала вкусняшки не ради меня? А что, если цель выменить у господина Клеба адептку Адриану Нэш банально, прозаично и ни капельки не пахнет приключениями? Что, если маленькая пакостница заделалась крупной свахой? Ну, бестия! «Поймаю, хвост оторву!» Еще раз прости, мне пора», — выпалила я поспешной скороговоркой, отчаянно краснея, и самым позорным образом попыталась сбежать. Идея, скажем прямо, была не слишком взрослой, ведь взрослые люди умеют идти на контакты и говорить даже с бывшими, точнее, с не случившимися парнями, но... «Адриана», — окликнул Кристен, — «что?» С готовностью повернулась я. И эта самая готовность меня сильно удивила. Еще сильнее удивило сердце, которое начало биться все сильнее с каждым шагом приближающегося адепта Арктанхау. А тот быстро преодолел те несчастных пять метров, на которые я успела отдалиться от главной сердечной проблемы всей своей жизни. Остановился почти вплотную, И наклонился ближе к моему лицу. В ночь, когда я ночевал у тебя, произнес он волнующим шепотом и коварно замолчал. Да? Взволнованно выдохнула я. Так вот, в низком, бархатистом голосе послышались чарующие нотки с легкой хрипотцой. В ночь, когда мы ночевали вместе, и снова пауза. Двусмысленная какая-то пауза, с учетом того, что мы стоим близко-близко, а Кристен не спешит открывать интригу. Наоборот, с таинственным видом оглядывается и смотрит на меня крайне провокационно. Ну все, прощай, холодный принц из чужой страны. Здравствуй, демон-искуситель. Адриана, <мех> жалобно пискнула я окончательно растерявшись. Сильные руки уверенно легли на мою талию и собственнически притянули к себе. Сразу стало тепло и жутко волнительно. Словно в трансе я положила свои ладошки на грудь парня, скользнула под полы расстегнутой куртки и провела по мощной груди, чью твердость не скрывала тонкая ткань белой майки. Кристон, Хрипло втянул в воздух, наклонился ко мне и... «Кажется, я оставил у тебя свой свитер». «Свитер?» — совершенно растерялась я. Клянусь, ждала чего угодно, но только не этого. А Кристон Арктанхау, подлец и соблазнитель, выпрямился и с умопомрачительной улыбкой на лице добавил. «Свитер. Белый такой, с воротом». «Ты случайно не находила его?» «Нет», — соврала я, чувствуя себя жестоко обманутой в самых лучших ожиданиях. «Жаль», — зато северянин откровенно наслаждался моей реакцией, которая сказала ему о многом. «Если вдруг найдешь, верни его мне, пожалуйста». Я решительно убрала руки от такого прекрасного, но такого коварного адепта, Не менее решительно сделала шаг в сторону и соврала повторно. Да, конечно. Кусты справа затрещали, мелькнула черная чешуя, и на дорожку выскочила крайне недовольная моей задержкой бестия. Судя по возмущению, написанному на маленькой моске, зря я на нее грешила. Драконица и не думала подстраивать эту встречу. И теперь негодовала из-за моей остановки. «Ррррр!» — выдала она, испепеляя меня взглядом и нетерпеливо топнула передней лапой. «Да иду я, иду!» Это был идеальный предлог, чтобы извиниться и уйти, но я замерла на месте и точно зачарованная смотрела на Кристона. На светлые пряди с россыпью мелких косичек, в одной из которых... Был вплетен какой-то крайне мощный артефакт. На широкие плечи в знакомой куртке сине-жёлтого цвета. На губы, которые умели целовать так, что весь мир переставал существовать и быть важным. И так захотелось сказать, что свитер у меня. Сознаться в том, что я так невыносимо скучаю по нему, что надела свитер на запасную подушку — что каждый вечер мне так грустно, что я утыкаюсь лицом в мягкую ткань и вспоминаю его. Уже, наконец, признать тот факт, что мне плохо. Мне жутко плохо без Кристана Арктанхау, что я ошиблась и сама загнала себя в душевную трагедию. Вот прямо сейчас, пока еще не поздно, и даже не сложно всего-то открыть рот и выдавить две короткие фразы. м м, -м Обиженно взвыла бестия и окончательно потеряла терпение. Драконица подбежала ко мне, зубами прикусила ткань рукава и настойчиво потянула вперед. Судя по радостной моське и предвкушающему блеску в умненьких глазках, не иначе как навстречу с тем, что попадало в категорию приключения по драконьим меркам. Извини мне, пора, быстро прошептала я, отвернулась и преувеличенно бодро сказала: Все, красавица, веди. Бестия выпустила из пасти уже знатно обслюнявленный рукав, радостно подпрыгнула и помчалась по тропинке, звонко цокая коготками по камню. Я побежала следом, еще долго чувствуя спиной взгляд Кристана. Боги, какая я трусиха.